Господа Холден и Стоун, общим языком Альянса, он владел безупречно. Никаких гортанных звуков и скрежетаний, свойственных подданным Клинонской империи, я не уловил. «Именно», — сказал Холден, — «проследуйте за мной». Мы проследовали за ним, а охранник последовал за нами, и я поймал себя на мысли, что присутствие сзади вооруженного человека меня нервирует, хотя раньше я бы остался к нему равнодушен. С появлением в жизни человека врагов, у него появляются и новые привычки. Может быть, я уже и спиной к двери никогда больше не сяду, и прежде чем повернуть за угол, постараюсь сначала за него заглянуть. Кабинет, который нас проводили, тоже был серым, типовым, и мог принадлежать кому угодно. В нем не было никаких намеков, по которым можно было бы угадать сферу деятельности его хозяина. Стол, кресло, кресло. Большой настенный монитор, какой-то местный пейзаж на стене. В кабинете нас ждали двое. Тип помоложе, в чем-то отдаленно напоминающем, то ли медицинский халат, то ли форменный комбинезон сантехника, поднялся нам навстречу для обмена рукопожатиями. Второй, чуть постарше, в гражданской одежде, которая совсем не по-граждански оттопыривалась у него подмышками, стоял, прислонившись к стене, и следя за нами со скучающим лицом представителя службы безопасности. Интересно, они всех так опасаются, или только тех, кто пролетает к ним с других планет? Я доктор Уоллес, специалист по криво представился нам владелец кабинета. Если мы договоримся, то именно я займусь решением вашей... Э -э проблемы. Возникли какие-то сложности, поинтересовался Холден. «Мы ознакомились с технической документацией и диагностическими данными, которые вы нам передали, так что сложностей с медицинской точки зрения вопроса я не вижу», – сказал доктор Уоллес. «Но эм, у мистера Велла возникли некоторые вопросы. Видите ли, он тоже ознакомился с документами и, ну вы понимаете, это несколько нетипичная для нас ситуация, и мы решили перестраховаться». «Интересно, какой еще сюрприз приготовила для меня Вселенная, и что такого нетипичного они нашли в нашей проблеме?» «Позволь я сам», — сказал мистер Уэлл. Лицо при этом у него осталось таким же скучающим, да и взгляд был направлен куда-то сквозь нас. «У меня всего несколько вопросов, и я уверен, что много времени это не займет». Доктор Уолли скивнул. «Судя по полученной документации, объект не имеет никаких физических повреждений, кроме тех, что были нанесены ему самим помещением в криостазис», – сказал мистер Уэлл. «Это несколько странно. Вы не могли бы объяснить?» «Что именно вы хотите услышать?» – поинтересовался Холден. «Причины», – сказал Уэлл. «Если физических показаний для стазиса нет, то что же тогда вызвало необходимость заморозки?» Физические показания для стадиса обычно видны невооруженным глазом. Оторванные конечности, вываливающиеся внутренности, развороченная грудная клетка. Словом, все, с чем не может справиться в полевых условиях обычный автохирург или корабельный госпиталь. А раненый настолько важен, что сохранить ему жизнь попытаются любыми средствами. Криокамеры – штука сложная и дорогая. Восстановление в итоге обходится еще дороже при том, что ни в одном случае нет стопроцентной гарантии и на обычных людей их не расходуют. «Я не хотел бы озвучивать эти причины», – честно признался Холден. «Видимо, убедительно соврать сейчас не смог бы даже он, человек, чья основная профессия была говорить неправду и пудрить окружающим мозги. Могу лишь заверить, что ни о какой неизвестной доселе болезни или эпидемии в данном случае речи не идет» а потому вашему медперсоналу ничего не угрожает. Мистеру Вэллу ответ не понравился. Правда, вообще редко кому нравится. «Это не армейская креокамера», — сказал мистер Вэлл. «Мы сравнили спецификации. ВКС Альянса использует оборудование проще и дешевле. Это же вершина ваших современных технологий». Он особо подчеркнул слово «ваших». «Где вы ее взяли?» «Это важно?» «Да», — сказал мистер Уэлл. «Насколько нам известно, наиболее продвинутые технологии используются СБА. Мне не очень нравится, что вы пытаетесь втянуть нас в какие-то игры спецслужб». «Вы демонизируете СБА», — сказал Холден. «Далеко не за всеми безобразиями и необъяснимыми событиями в этой галактике стоят спецслужбы». «А мистер Уэлл молодец», — подумал я. «Здорово он сложил два Эдуа» и вычислил истинную подоплеку событий. Жаль только, что этот молодец играет не на нашей стороне. «Может быть, и не за всеми», — скучающим голосом согласился мистер Уэлл. «Вы вообще пока еще ничего не сказали». «У СБ есть свои собственные госпитали», — сказал Холден. «Почему же тогда мы не обратились туда и предпочли искать сторонние контакты?» «Собственно, именно это меня интересует», — сказал мистер Уэлл. Я не демонизирую СБА, однако хочу избежать нежелательных последствий как на дипломатическом, так и на любом другом уровне. Работа у меня такая. «Что ж, пожалуй, мы не договорились», — сказал Холден. «Спасибо, что уделили нам время». «Подождите», — сказал я. «Полагаю, мы можем позволить себе некоторую откровенность, учитывая обстоятельства». «Да?» — удивился Холден. «Да», — кивнул я. «Дело в том, что мы э, контрабандисты, эта криокамера вполне могла быть изготовлена на территории Альянса, но мы приобрели ее на пекле у барона Раджа Хэмонда. Естественно, в этой ситуации у нас нет никаких документов, которые могли бы это подтвердить, но я полагаю для вас не секрет, что любые технологии со временем утекают на сторону». «Продолжайте», — сказал мистер Уэлл. «Камеру мы купили для выполнения одного довольно щекотливого задания», – сказал я. Обстоятельства так сложились, что вывести объект с той планеты, на которой он находился, можно было только в состоянии криостазиса. Тонкости местного законодательства, знаете ли. Теперь для того, чтобы довести нашу работу до конца, нужно вернуть э -э объект к жизни и отвести его к заказчику. А поскольку камера приобретена нами нелегально… Мы не можем обратиться за помощью к медицинским службам Альянса. «То есть своих проблем с законом вы не отрицаете», – уточнил мистер Уэлл. «С законом одного из приграничных миров нет, – сказал я. – Но у СБА к нам никаких вопросов не должно быть. Даже отследить канал, по которому эта камера утекла на сторону, через нас они не смогут. Пекло – место весьма специфическое». «Знаю», – сказал мистер Уэлл, – «мне доводилось там бывать». «Интересно, что они могли подумать о характере нашей работы?» – подумал я. «Что мы крадем с планеты какого-то ценного специалиста? Везем девушку богатому любителю специфических сексуальных утех? Спасаем преступника?» «Это, конечно, если они поверили хоть единому моему слову». «Но я сделал ставку на то, что они очень хотят нам поверить» потому что только в таком случае они смогут увидеть цвет наших денег и огрести энную сумму в свой собственный карман. Если бы они наотрез отказались с нами сотрудничать, на кой черт вообще было настаивать на личной встрече и сдергивать нас с орбиты? «Интересная история», — сказал мистер Уэлл, «и в принципе непроверяемая. Кто проводил подготовку к криостазису?» «Местные специалисты», — сказал я. Работу по упаковке человека в холодильник каких-то специальных медицинских требований не предъявляет. Смысл основного использования криокамер в том, чтобы выиграть время и переложить проблему на плечи более квалифицированного человека.